Сороковое возвращение. Словно сквозь сон до него донесся какой-то невыразительный звук. Сначала Витька подумал, что это ревет где-то за Римовым разгневанный тур. Однако вскоре звук стал другим, густым, ракочущим. На такое не был способен даже самый сильный из туров. Похоже на вертолет. всплыла в Витькиной голове вялая мысль. Однако откуда ему взяться в Римове? И тогда ему за воротник посыпалась влажная земля. И чем более она осыпалась, тем более выразительным и более близким становился вертолетный рокот. Ведька с усилием вытянул перед собой здоровую руку, отгреб в сторону горь земли. Впереди засерела. Он погреб еще раз и откуда-то к нему прильнул лучик киного света. Внезапно кто-то осторожно взял его на руки и понес сквозь сумерки под слепящее солнце. Витька крепко зажмурил веки. Когда опять раскрыл, то из его груди вырвался радостный возглас. Он был на руках Поповича. «Олежка!» – прошептал он. И «Э, тут парни надолго обступила кромешная тьма. А потом напротив Витьки сел казак Мамай. Он тихо перебирал струны своей бандуры и смотрел куда-то вдаль печально задумчивым взглядом. Мамай чем-то был похож на лемуровца. который снял шлем и зачем-то укоротил усы. Внезапно казак начал уменьшаться в размерах и уменьшался до тех пор, пока не стал картиной на белой стене. «Где я?» Прошептал Витька и с усилием повернул голову в сторону. В тот же миг до него долетел чей-то бодрый голос. «А вот видите, он пришел в себя. Даже не представляете, сколько этот герой еще нанесет вреда соседским садам». А потом над Витькой склонилась мама. Его мама, которую он в последний раз видел почти месяц тому назад. Мамины глаза были красны от слез, однако на исхудавшем лице светилась радость. Сбоку от мамы улыбался Константин Петрович. В руках он держал Ведькин шлем и рассеченные кольчугу. Константин Петрович хотел что-то сказать, однако его отстранил врач с пышными усами цвета. спелой пшеницы, его в руках был шприц. «Где же это тебя, друг мой, столько носила?» Поинтересовался он и брызгнул жидкостью шприца. «В церкви вступал или бился с псами, рыцарями, с половцами?» Механично ответила Витька, не отводя испуганного взгляда от острого шприца. «Вот как!» — ответил врач и весело шевельнул пшеничными усами. А «Выходит, друг мой, Ты весьма храбрый человек. А для тебя иметь дело со шприцом расплюнуть. А ну, повернись спиной, казак. ведька с ужасом закрыл глаза. Через десять дней Витька вышел из больницы и сразу же захотела направиться в городище. Сопровождали его члены исторического кружка Колька Коробчик, Игорь Мороз, Ванька Федоренко и, конечно же, Константин Петрович. Гоноси еще не было, она обещала приехать позже. Ребята шли рядом с Витькой и ничего не понимали. Их товарища словно подменили. Был такой хвостун, тут на тебе. Слова лишнего не скажи. Слушай, Витька, так ты расскажешь нам, что же с тобой случилось? Уже не в десятый раз спрашивал Горобчик. Потом. Коротко ответил Витька. Потом расскажу. А почему ты сразу идешь на городище? И не отступал, Колька. Зачем оно тебе? Хочу кое-что узнать. От солнца и свежего воздуха у Витьки немного туманилось в голове, потому он и не возражал, когда Константин Петрович осторожно взял его под руку. Дождавшись, пока ребята отойдут немного вперед, Константин Петрович тихонько сказал, «Стого, что ты рассказал, я, конечно, понял, одно лишь непонятно, почему ты назвал меня Олежком? Когда? Когда я выносил тебя из пещер». Витька вспомнил и внимательно посмотрел на Константина Петровича. Да, он таки был похож на старшего товарища Олежка Поповича. Не совсем, конечно же, поскольку волосы имел черные, не русые, и нос не такой, глаза. У Олежка, кажется, были зеленоватые глаза, у Константина Петровича серые. Однако и в устах и в самом лице было что-то схожее. Это вечная смешинка в прищуренных глазах, и нетерпеливое передергивание плечом, когда приходится с кем-то не соглашаться. Так неужели Константин Петрович далекий-предалекий родственник Олежка? Если так, тогда, видимо, Олежка вышел живым из того страшного побоища, и жива осталась рассанка. А Лытько, кажется, немного похож на Игоря Мороза, или наоборот? Вчера к Витьке в палату заходила Наталья Задорожная, так Витька едва не подпрыгнул к кровати. Ему показалось, что это зашла не Наталья, а Аленка Лытькова сестренка. Колька Горобчик подождал, пока Витька сравняется с ним и уважительно поглядывая на перевязанную руку сообщил. «Я, Витька, прочитал почти все, что было написано о нашей Воронке. Знаешь, как она когда-то называлась? Городом Римовым. Вот как?» А Витька молча кивнул головой. «Кто, кто?» А он теперь в этом не сомневался. «А, Колька вел дали. «Вот только не понимаю, почему именно Римов позже стал называться Вороновкой?» «Потому что римовцы часто бились с врагами». Ответил Витька и остановился, чтобы перевести дыхание. Долгое лежание в больнице не прошло бесследно. «Интересно, сколько бы лежал с такой раной Ладько или Олежка? Видимо, намного меньше. Или вообще не лежали бы?» «Ну и что из того?» — спросил Горобчик. — А то, что на битвы всегда слетается воронью, вот и прозвали Римов Вороновкой, потому что его защитники почти ежегодно отпевали половецкие набеги. — Может быть, — подумал, согласился Горобчик. — Хотя, как по мне, Римов звучит лучше. — И я так думаю, — сказала Витька. Они подошли к чертову яру, и Витька подумал, что как бы в дальнейшем ни сложилась его жизнь, Он при первой возможности будет возвращаться сюда. Ведь может опять откроется нора. И ему повезет встретиться с давними товарищами. Но деда всей говорил, что змеева нора может открыться очень нескоро. Через пятьдесят или более лет. Это же сколько надо еще ждать. Особенно, когда тебе лишь двенадцать. И ведька тяжело вздохнул. А еще, Витька, я почти наизусть выучил следующее. Не утихал колька коробчик. Вот послушай, что писал сам Владимир Мономах. «И пошли мы на войско их половцев, За город Римов, и Бог нам помог. Побили их войско, иных пленили». «Знаешь, когда это было?» «В 1097 году. Вот когда». «Когда, когда?» Переспросил Витька. «1097-го». Повторил Колька. «А что?» «Да ничего». А заветно повеселел Витька. «А значит, так и дали тогда половцам хорошую трепку». Кто дал? Наши. Кто же еще? А что еще ты вычитал? О, Колька Горобчик вычитал много чего, что князь Владимир не только написал послание потомкам, но и охотиться любил. Он выходил один на один против медведя. Однажды дикий кабан разодрал ему ногу, разъяренный лось поднял на рога, а дикая кошка-рысь свалила его вместе с конем на землю. Но важнее всего он так храбро бился с половцами, что главный половецкий хан убежал от него аж в Кавказские горы и не показывался оттуда тридцать лет. Вот какой мужественный князь Владимир Мономах! Восторженно воскликнул Колька. «Правда же, Витька?» «Правда», — ответил Витька. «Чистая правда». На городище не осталось решительно ничего из того, что было более девятисот лет назад. Ни стен, ни ворот, ни клетей, ни сторожевой башни. Осталась разве что каменная глыба, да и то почти повершок увязла в землю. Именно к ней повел Витька свое общество. Какую-то минуту он молча постоял над глыбой, Провел ладонью по жесткой нагретой солнцем поверхности и обратился к Ваньке Федоренко, который жил ближе всех к городищу. «Сбегай за лопатой и щеткой из проволоки прихватил». «Зачем?» – удивился Ванька. «Хочу кое-что проверить». А Ванька сбегал поразительно быстро. Одна его нога, кажется, еще была здесь, а другая уже возвращалась из дома. Принес он не одну лопату, а две, да еще и вилы прихватил. А больше ничего не нашлось». Оправдывался Ванька. Проволочную щетку он одолжил у соседей. А Витька вогнал лопату в землю возле самого камня и болезненно поморщился. Эта работа была пока что ему не по силам. Константин Петрович отобрал у него лопату и начал копать сам. Рядом с ним стали Игорь Мороз и Колька Коробчик. Когда они вкопали землю почти по грудь, Витька сказал, «Наверное, достаточно». Тогда осторожно спустился в яму и принялся очищать камень от остатков земли. Имя деда Овсея. И Витька нашел почти сразу. На второй стороне камня он не нашел ничего. На третьей тоже. А на четвертой стороне, с самого низу, и Витькины пальцы нащупали какие-то бороздки. Они занимали совсем мало места, и первая из них напоминала букву «И». Далее угадывалось что-то похожее на «Л». «Нашел что-то?» «Нетерпеливо», — спросил Горобчик. «Что именно?» И Витька медленно выбрался из ямы, тихо сказал. «Под этой глыбой похоронен Илья Муравец». Члены исторического кружка дружно разинули рты, стал похож на участников хорового коллектива. «Но!» — отозвался наконец сколько Горобчик. «Я же вычитал, что он похоронен в Киево-Печерской лавре!» Все перевели взгляды на Константина Петровича. «Все правильно», — говорил он. «Возможно, сначала муровца похоронили здесь, а потом перенесли в лавру, как святого человека, защитника своей земли». А Витька кивнул головой и подошел к обрыву. Отсюда было видно, как птицы. Вокруг царили тишина и спокойствие. Не дымыли сторожевые гнев засульских дубравых, Да и самих добрауш уж не было. Не вздымалась пыль на дорогах, лишь там у самого горизонта отливали серебром широкие пересульские заводи и нигде ни единого половца.